Глава 5. Договоры. Исключения. Алёна. Ты нашла эту записку на своей постели? Переспросила Снежана и, получив утвердительный кивок, покачала головой. Всё же мне пришлось поделиться с девушкой крупицами правды, но далеко не всей. Знаешь, мой отец всегда говорил, что я должна думать Она поднялась на ноги, держа в ладони изящную чашечку с дымящимся чаем. Если предположить, что тебе угрожают, ох, скорее не угрожают, а предупреждают, даже обещают, это куда надёжнее. Тут ты должна обратиться к господину Заливиру, чтобы не происходило, и в чём бы ты ни была виновата. Снежана замерла, мельком оглянувшись на меня, и лишь потом продолжила: Пока ты находишься в этом замке, он за тебя в ответе. Ты про брата короля? Я была благодарна девушке за её тактичность. Пусть и было ясно, что я о многом умолчала. Я всего сутки как очнулась в этом мире, но из-за всех событий будто прошла уже неделя. И пока ясно лишь одно: всё, что было написано в книге, сбывается, в той или иной степени, но сбывается. Мой взгляд вновь остановился на Снежане, и я в который раз подумала, что не зря выбор Колояра упал именно на неё. Жаль, конечно, что потом всё сложилось так печально. Да. Но вот интуиция почему-то подсказывала действовать через Златана. Или это была обычная логика? Ведь именно с ним мы разговаривали о заказе его убийства. А еще именно этот дракон ожидает от меня худшего, будто я бомба замедленного действия, что рванет в любую секунду, хотя по сути так и есть. Но я бы хотела, чтобы меня сравнивали с фейерверком, ярким, и с кристым, и с шумным, ведь на самом деле я не желаю никому зла. Я мученически вздохнула, ставя чашку с чаем на стеклянный столик, и накрыв лицо руками, выдала еще несколько тихих вздохов. Если бы только у меня были силы всё изменить. Но что может такая, как я? Я свою-то жизнь самостоятельно сберечь не в состоянии. Тёплая рука легла на мою спину, утешающе поглаживая, и я отняла ладони, подняв взгляд. В ореоле светлых волос, как бы банально это ни звучало, Снежана была похожа на ангела. Спасибо. С трудом выговорила я, давя на корню желание заплакать. Не хватало ещё размякнуть из-за пустяка. А если драконица продолжит в том же духе, я ещё сильнее захочу ей помочь. Всё всё в порядке. Спасибо. Снежана кивнула, понимающе поджав губы и отошла. Покои девушки практически не отличались от моих. Разве что на кровати лежала маленькая цветастая подушка, что выбивалась из выдержанного в бежевых тонах интерьера, а на туалетном столике стояло небольшое зеркало в серебряной оправе с какой-то резьбой по ободу. Наверняка эти вещи новая знакомая привезла с собой из дома. Красивое зеркальце, сказала я, лишь бы перевести тему разговора и оттягивая возвращение в свою спальню. Это ещё бабушки. Оно с нговором. Снежана проследила за направлением его взгляда. Да? Удивилась я, поднимаясь на ноги. А можно рассмотреть поближе? Помимо привычной врождённой магии, индивидуальной для каждого дракона, существовал язык переговоров, что-то типа колдовства, только очень-очень замедленного действия. Мощь подобной силы зависела от времени частоты нанисения или произношения, а также количество существ, создавших один и тот же наговор. Например, нанесённые единожды на предмет магические слова начинали действовать лишь спустя много лет, когда в них накапливалась сила. Можно было ускорить сбор силы частотой произношения или начертания, но всё же время оставалось наиболее действенным средством. Поэтому вещи с заветными словами передавались в семьях от родителей к детям. Они считались чуть ли не главным богатством рода. Я читала об этом в книге, но столкнулась впервые. Можно. Только осторожнее, предупредила Снежана. Я даже не прикоснусь к нему, оглинувсь пошутила я и тут же споткнулась о стульчик, что угрожающе зашатался. Извини, буду аккуратнее. В лице девушки возникло напряжение. Я вернулась взглядом к зеркалу и склонилась над ним. На красивом потёртом серебряном ободе не осталось практически ни кусочка пустого места. И если в первую секунду буквы казались мне хаотичным набором чёрточек, то очень быстро это изменилось. Сначала я нахмурилась, а в следующую секунду сердце забилось чаще и брови поползли вверх. Я опешила и потеряла дар речи. Что-то не так. Обеспокоенно поинтересовалась Снежана встав рядом. Хмм, нет. Всё нормально. После продолжительного молчания отозвалась я. И проблемы, правда, никакой не было, лишь очередная непредсказуемая новость. Легендарный язык договоров русский, точнее, что-то на него очень похожее. Некоторые буквы я раньше не видела. А у знакомых гласных и согласных появились лишние детали. Больше половины слов я не могла разобрать, но все же некоторые оказались понятные. По крайней мере я явно различила слово "облик", только написано оно было с двумя знаком на конце. А что оно делает? Излишне требовательно спросила я, слишком возбужденная находкой. Если смотреть в него каждое утро, то кожа на лице становится ровнее и белее. Немного смущённо сообщила девушка: "Вообще сейчас им пользуется моя мама, но она на время рассталась с ним ради такого события. Что ж, я прекрасно понимала маму Снежаны, такое чудо. Я простояла несколько секунд, раздумывая, чем может обернуться для меня новое открытие. Язык переговоров редкий, ему обучают лишь в некоторых высокогорных храмах. посвящённых богу знаний ведано. Больше я ничего не знала, кроме того, что в замке едва ли насчитывается пара драконов, что им владела. Жрицы, хранившие свои знания в тайне, таким образом за много веков предали себе значимости, и их пристанища стали самыми богатыми из всех. Хм, мне, наверное, уже пора. Распрямившись, я отошла от туалетного столика. За окном горел оранжево-алый закат, и слышалось пение птиц, неизвестно ради чего поднявшихся на такую высоту. Увидимся за ужином. Да, конечно, и не расстраивайся. Если что-то случится, можешь прийти ко мне. Забота Снежаны была трогательной и даже необычной, но несмотря на то, что я согласно кивнула, в душе я не собиралась пользоваться её предложением. Находиться рядом со мной опасно. особенно той, что не могла за себя постоять в книге. Попрощавшись, я вышла в коридор. В стенах, в специальных углублениях, не ярко горели световые камни. Оглянувшись по сторонам, я подошла к одному из них и потрогала. Холодный и гладкий. Покрепче ухватив местный аналог лампочки, я вытащила его из ниши и удивилась, что в булыжнике размером с футбольный мячик не оказалось и килограмма. В книге было сказано, что достаточно продержать его один яркий солнечный день на улице, и он будет светить почти месяц. Некоторые экземпляры больших размеров держатся и того дольше. Послышался шум чьи-то разговоры, и я испуганно оглянулась. Коридор был круговым, поэтому мне пришлось пройти чуть вперёд, чтобы увидеть нежданных гостей, которые в данный момент стучали в мою дверь. Двое из пришедших оказались мне знакомы. Колайар и Агний. Оставшиеся же, судя по их форме, были стражниками. В замке находилось слишком много охраны причём разной. Одни служили только королю, другие были в подчинении Колайара или Агния, следящие за порядком в самой столице были в руках Берна, главного стражника. Но это вовсе не значило, что Злат Анзаливир не мог приказывать всем. Он же правитель, ему всё подвластно. Просто постоянным руководством отдельных подразделений защиты обычно занимались другие драконы. Надеюсь, это не то, о чём я думаю, мрачно подумала я. "Камо именно принадлежат эти покои?" требовательно спросил красный дракон. Его голос, твёрдый и холодный, разительно отличался от того, каким он был при нашем разговоре на площадке Ветра. "Вот свиток. Агни передал ему свёрнутый лист бумаги, но прежде чем Кэллаярге его раскрыл, я подошла достаточно близко, чтобы меня заметили. Добрый вечер, произнесла, склонив голову и подавив желание сделать кинксен. День наблюдения лишь подтвердил, что подобные драконы не практикуют. Они весьма гордая раса, и даже обычный кивок достаточная дань уважения. А еще много вековая война с тенейцами порядком повлияла на царящий уклад в Заливире, значительно сравняв права женщин и мужчин. Драконов, что могли обращаться, становилось все меньше, и поэтому любого, кто имел и постась, призывали на обязательную королевскую службу вне зависимости от их пола. Такова плата за мирную жизнь, которая вот-вот должна была рухнуть в тартарары. Пусть никто кроме меня об этом и не знал. Добрый вечер, Эрна. Лишь когда колояр выразительно взирал на мои руки, я поняла, что до сих пор не вернула на место световой камень. Видимо, заряд в нем почти истощился, поэтому он лишь не ярко мерцал. Ой, извините, я просто хотела его рассмотреть. Сейчас секундочку, смутилась я, надеясь, что не похоже на воровку. Этот булыжник не может быть ценным. Торопливо поставив камень на место, я вернулась за став драконов за перешёптыванием. Калайар склонив голову, что-то негромко говорил огнёю, а свиток в его руках оказался развёрнутым. Ещё раз извините, пробормотала я, искренне надеясь, что моё поведение укладывается в моральные рамки этого мира. Всё же уроки этики в романе не описывались. Хотя знай я, что меня ждёт, изучила бы эту книгу вдоль и поперёк. Мне кажется, я бы брала её с собой даже в туалет допросить да меня за латанза Ливир. Великий могущественный дракон и не подозревает, какой кладезь информации гуляет у него под носом. Я могла бы показать, но боюсь, он разрубит меня своим мечом прежде, чем успею договорить. Вспомнив о короле, я нащупала в кармашке платья записку с угрозой. Похоже, у меня появилась возможность передать её кому следует. Как у вас дела? Неожиданно поинтересовался Каллаяр, сделав шаг навстречу. Я не была той девушкой, которая в первую очередь отдавала предпочтение внешности. Да, конечно, она тоже важна, но всё же наружная привлекательность отступала на фоне внутреннего мира человека. Только вот прежде таких экземпляров, как дракон, стоявший напротив, я не встречала. Мне точно понадобится время, чтобы привыкнуть. Мне плохо, выдавила я, обводя взглядом немного уставшего мужчину. А у вас как? Похоже, у вас выдался такой же тяжёлый день, как у меня. Можно и так сказать, в зависимости от того, что именно сделало ваш день таковым. Колояр выразительно посмотрел на меня, и в словах его читалось завуалированное послание: "Сомневаюсь, что твои неприятности были даже в половину такими изнуряющими, как мои". А этот дракон далеко не так прост, как им показалось в начале. Вот только я-то, в своём необычайстве, перещеголяю кого угодно в этом замке. Исключение, может быть, лишь Златан. Сама, не заметив, я самодовольно и вызывающе усмехнулась. Взгляд дракона сделался скептичным, и я вновь будто услышала его мысли. Да неужели? Они словно вторили моим собственным. В глазах мужчины вспыхнул огонёк. И это вовсе необразно, в зрачках Каллаярав в самом деле сверкнули искры пламени. Давайте лучше поговорим о хорошем. Это всегда приятнее. Может, случилось что-то, что смогло вас сегодня обрадовать? Я старалась говорить исключительно вежливо и интеллигентно, и у меня неплохо получалось. Главное не расслабиться и не брякнуть случайно ничего лишнего. Да, было кое-что, согласился дракон. А что же касается вас? Он не спешил выдавать своих секретов. Да и вообще, вся наша беседа напоминала запутанную паутину. Вслух ничего важного сказано не было, зато под текстом оказалось целое море. Тоже были поводы для радости, сказала я в ответ. Кажется, у меня появилась подруга. Пусть я слишком торопила события, но моё появление кое-что изменило. По всей видимости, Колояр и Снежана ещё не сблизились, а это плохо. Ведь уже на данном этапе, согласно сюжету книги, между ними возникла симпатия. Если я что-то и хотела менять в истории, то только не отношения этой пары. Очень рад за вас. Колояр склонил голову набок, всё так же неотрывно глядя на меня. Что ж, мне пора. Хорошего вам вечера, Эрна. Он выделил моё имя так, будто оно имело важность. Но вся ирония состояла в том, что для меня оно не означало ровным счётом ничего. Возможно, когда-то наступит момент, и вместо этого вслух прозвучит моё настоящее имя. Мужчина прошёл мимо меня, а я, не сразу разобравшись в произошедшем, резко обернулась и окликнула его. Подождите. Когда я остановился и оглянулся, показывая всем своим видом, что готов меня слушать. А зачем вы приходили? Дракон покачал головой. Вы уверены, что сами не знаете ответа? И снова в его словах звучал явно читаемый подтекст. Я тяжело сглотнула и едва заметно кивнула, а он добавил: Как бы то ни было, главное то, что я передумал. Тяжело посмотрев на отставших сопровождающих, мужчина приказал: "Идёмте". И твёрдым и уверенным шагом направился прочь. Его спина удалялась, и я едва успела опомниться, чтобы задержать Агния, загородив ему путь. Хватать огненного дракона за запястье я посчитала слишком опасным. Я ещё не отчаилась настолько, чтобы лишаться пальцев. Это лежало сегодня на моей постели. Стремительно вытащив из кармана записку, завёрнутую в платок Снежаны, я протянула её огневку. "Эта записка, пожалуйста, передайте её королю и скажите ему, что они придут за мной, как я и говорила, в замке предателей". Я прошептала всё так быстро и тихо, что вовсе не была уверена, что дракон меня понял. Но огнь перевёл взгляд с моих ладоней на меня и, не меняясь в лице, забрал лист бумаги, обёрнутый тканью. У меня словно груз с души рухнул. Спасибо, сказала я ему вслед. Златан. В камине подрагивали языки пламени и гривы танцевавшей на сухих поленьях. Взяв в руки ещё несколько деревяшек, я подкинул их в огонь, что голодным зверем сразу же накинулся на добычу. Он говорит, всё ещё побаливало, но по моим расчётам зажило достаточно, чтобы снять новую чешую. Пусть драконья ипостась молчалива, но всё же чувства и инстинкты у неё имеются, и уже довольно долгое время золотой ящер излучал лишь гнев. Возможно, из-за этого нанесённые раны и стали заживать столь медленно. Неожиданно дверь в гостиную звучно хлопнула. И с каких пор зла, тан ты решаешь, кого убрать с моего отбора и кого оставить? Калояр неспешно подошел ближе и сел в одно из свободных кресел, обитых тканью сливочно-бежевого оттенка. Огни, проникшие в комнату вслед за ним, оставляли в тени у стены. Мне показалось, что этим утром тебе было все равно, заметил я, подкидывая новое полено в огонь. Девушка тебя не волновала и ты довольно категорично высказался на ее счет, раскритиковав мое решение. Повисшая тишина нарушалась лишь треском горящего дерева. Комната не нуждалась в тепле, но я жег дрова ради этого звука. Он напоминал мне детства непринужденное, веселое, беззаботное. Оно было именно таким до того момента, как выяснилось, какая у меня и постась. Не дело мужчине, тем более королю, тосковать по годам юности, но когда над тобой повисла тьма, порой ничего другого не остаётся. Я был неправ. Голос Калаяра прозвучал тихо и открыто, без налёта официальности или отстранённости. Я обернулся, внимательно рассматривая брата. Что-то произошло? Расскажи. Потребовал я лишь теперь ощущая отголоски аромата, проникшего сюда вслед за огнем и колояром. Девушка разговаривала с обоими, причем находясь при этом довольно близко, иначе запах бы к ним не прицепился. Колояр на мгновение отвёл задумчивый взгляд. Да ничего особенного, но, возможно, она и правда стала жертвой обстоятельств. Раньше девушка была зажатой, теперь чувствуется некое отчаяние, что двигает ее действиями. Предположил брат. Всего лишь одно из возможных объяснений, пусть и весьма маловероятное на мой взгляд. Если Р на кляда честа, то зачем лажет о своем прошлом? На это должна быть причина. Уже не говоря о ее серьезной попытке меня прикончить. жажду крови я ни с чем не перепутаю. Кивнув, я отвернулся, вновь устремив взор на огонь, но чуть погодя добавил: Ты её оставил? Да. Хорошо. Тогда теперь твоя очередь следить, чтобы она никому не причинила вреда. Я не думаю, что это произойдёт. Время покажет. В какой-то степени я с тобой согласен. Я замолчал, не став упоминать, что моя драконья сущность тянется к ней. Это о многом говорит, но она не Веста Калаяра, а не моя. Достаточно уже того, что когда-то я отнял у брата трон. Но факты пока говорят об обратном. Вскоре брат ушёл. В связи с происшествием на окраине города на него свалилось много дел. Столицу окружал барьер из столбов с вековыми договорами на основании что связывали их в единое целое, заставляя световые камни на вершинах сиять по ночам намного ярче. Они служили последним щитом королевства, построенным, чтобы не впустить врага в город. Монстры тенейцев не могли существовать в свете. И вот, минувшей ночью кто-то разрушил одну из колонн. Подобное случилось впервые и навело шума, обратив на себя внимание короны. Наши отношения с коллажером не были столь дружественными и открытыми, как, например, с тем же Агнием, но они были крепкими и надежными. Мы берегли и защищали друг друга так, как могли только родственники, даже несмотря на случающиеся иногда разногласия. Когда-то он встал на мою сторону, окончательно склонив чашу весов. Ему это далось нелегко. не легко. Ни каждый сможет добровольно отказаться от короны, и я всегда буду чувствовать благодарность. и обязанность перед ним. "Да и почему в последние сутки о Берне Каляде я слышу чаще, чем о других девушках за всю неделю?" задумчиво сказал я, вставая на ноги и отходя от камина. "Только не говори Изольде, а то она обидится. Это вряд ли, но ей определённо будет интересно". Агни сел в соседнее кресло. "Что это?" осведомился я, глядя на зажатый в руках друга лист бумаги, что он неожиданно протянул мне. Послание Эрне от неизвестного. Она нашла его в своих покоях на кровати. Сообщила Гневик настороженно, смотря на меня, и после краткой паузы продолжил. По крайней мере, так утверждает сама девушка, но выглядела она убедительно. Ей страшно. Я принял записку и пробежался взглядом по двум строчкам. Из смерти родится новая жизнь. Осталось Одна ночь. Продекламировал я, пробуя слова на вкус. Кто-то любит загадочность. От записки сквозит гордость и самодовольство. Думаю, кто бы это ни написал, он занимает высокий пост. Но послание доставил слуга, только они могут незаметно ходить по замку. Покачав головой, я с усталостью продолжил. Что ж, паршиво. Только этого сейчас не хватало. Я усилю наблюдение. Практически вся шпионская сеть сосредоточивалась в руках Агнии. Но одно дело наблюдать за преступниками и врагами, а совсем другое искать предателя из своих. Кто бы это мог быть? Кто-нибудь из королевского совета? Хм, вполне возможно. Воец спиты видит, как ослабить мою власть, чтобы получить больше влияния. Разумно было бы давно выставить его из замка, но у него много связей и ещё больше земли. Соответственно деньги, подчинённые и продовольствие. Определённо не время наводить смуту в его владениях. Хм, значит, осталась одна ночь. Протянул я, поворачиваясь к огню. Можешь привести её ко мне сейчас? Кого? Эрну, Эрну Калядо. Брови огневика приподнялись. Ну, я думал, ты не хочешь с ней видеться. Так и есть? Но всё же сделать это я обязан. При взгляде на недоумённое лицо друга мне пришлось добавить: "Не смотри на меня так. Порой я и сам себя не понимаю. Мне понадобились сутки, чтобы переварить случившееся, изменить свои намерения от избавиться от отвлекающей проблемы до с ней надо разобраться. Ты слишком много думаешь. Может, иногда лучше отпустить ситуацию и расслабиться?" И на что это ты намекаешь? Забыть о ней и предоставить все брату? Возможно, это было разумно, но и этого я не желал. Нет. Тогда что? Прежде чем ответить, друг загадочно улыбнулся. Забудь, что я сказал. Ты все равно не послушаешь. Тогда не стоило и начинать, сказал я и склонив голову, поинтересовался. Так ты идешь? Да, да. Отозвался Агний, поднимаясь с кресла. Замечательно. Я вернул ему порядком измятую записку. Пусть твои люди изучат её, возможно, она нам пригодится. Собрав чужое послание, Агни вышел из комнаты, а я оглядел гостиную, остановив взгляд на циферблате больших настенных часов с покачивающимся внизу маятником. Что ж, настало пора для ужина.